Глава седьмая. Детективщица. Сема сняла его двумя пальцами, поднесла к глазам. В ней немедленно проснулась великая сыщица, хотя сердце её болезненно ёкнуло. Волос был несомненно женским, и не её. А что ты хотела? Хидры заметил кто-то в её голове. Чтобы ты была для него единственной и неповторимой, и чтобы он больше ни с кем не общался. Что ты вообще о нём знаешь, дорогуша? Может быть, он женат, несмотря на отсутствие кольца на пальце. Валентин вот тоже кольца не носил. Может быть, к нему не одна на турщице ходит. Может быть, он спит не только с тобой, а с каждой из них. Ты ему кто? Жена? Прервала она свои умые измышления. Ты ему никто. И иди домой. Тебя ждет Полина. Хоть кто-то тебя ждет. Но волосы она всё же забрала с собой, завернув бумажную салфетку. Ты себя в зеркало видела? Тушь размазана на полу лица, сказала Полина Андреевна, едва только Ежиличка появилась на пороге. Семёна поспешно сбросив обувь, заглянула в ванную. Не так ужасно, как описала Полина, но да, кошмар, как зомби. Семёна умылась, Всегда следи за своей внешностью, назидательно сказала Полина, особенно после 40. Кстати, маску бы сделала. Ну ладно, спятица. А теперь рассказывай, что там за погромы, показывай фото. Ещё не так поздно, чтобы ложиться спать. И симу показала ей то, что нащёлкала на первом этаже, рассказала про все мелочи, стараясь не упустить ничего. Мелочи имеют иногда первостепенное значение. А иногда никакого, заметила Полина. К примеру, этот снимок. Что мы на нём видим? Кухонную зону, послушно ответила Сима, хотя это и так было для неё очевидно и не требовало пояснений. И всё? ехидно переспросила Полина. А часы ты на снимке видишь? Да! У него же потрясающие часы, оживилась Сима. Они, главное, не кварцевые, а механические. Они очень красивые с гирками. Они не только под старину, но и под цвет. Он специально искал такие настенные, чтобы под серое дерево, бесшумные. И даже бой он отключил. Ему просто нравился внешний вид, вот он их и купил, давно уже. Семья была очень горда собой, что всё это запомнила. Ведь это были факты из жизни дорогого ей человека. Наговорил-то 40 бочек аристантов, а толку пшик. Насмешливо резюмировала Полина. Буту, балтовышь меня такие же купить. Ты время на часах видишь? А что время? Присмотрелась Симо. Ой. Вот тебе и ой. 2 часа 5 минут. Часы-то работают или они действительно так? Для красоты. Работают. Престыжено признала Симо. Но я была там часов в 9:00 вечера, а она них почему-то И о чём нам это говорит? Тон учитель вопросила Полина Андреевна. Сему ставилось ей в рот. О чём? О том, что он их просто не завёл, как минимум. Ответила лиловая дама. Сема разочарованно выдохнула. Такие часы заводят раз в неделю. Продолжала та, а он не завёл. Почему не известно. Забыл по небрежности по плохому самочувствию. Моя версия пришло время завода, но к этому моменту его уже не было в доме. Например, он заводил их по воскресеньям вечером. Сегодня что, среда? Вероятно, именно ты отвлекла его от еженедельного завода часов. Ему было не до того. Ты занимала его мысли, руки и всё остальное. Но то, что он не завёл часы и они остановились, может вообще ничего не значить. Просто не завёл и всё. Вы натуральная миссис Марпл. Параженно пробормотала Сима. Она была мисс. Недовольно проворчала Полина. И старая дева. Но ну, спасибо тебе. Я всю жизнь замужем, а ты меня в старые девы произвела. Да и не велики у меня дедуктивные способности. Нус, что у нас дальше? Эссима заторопилась, выкладывая свои наблюдения и догадки. Что, по-видимому, у Алекса в его отсутствии была какая-то женщина, скорее всего, любовница или жена. Что-то искала, не нашла, со злости разбила кувшин, отшвырнула подушку и вдобавок насарила волосами. И она развернула салфетку. У него, разумеется, была в ловце женщина. Волос то женский, кивнула Полина. Но кто тебе сказал, что она была и именно в день погрома и что у них какие-то отношения? Может, это его дочь, например? Дочь? А Шарашина переспросила Сима. Ну, дочь, сестра, кузина, какая разница? В нетерпении отмахнулась лиловая дама. Дам-работница приходящая. версии до чёртиков, но можно пролететь с любой. Да, это факт. Что-то искали. А что искали и нашли или нет, пока непонятно. Деталей много, да. Но иногда даже то, что ты видишь собственными глазами, бывает не тем, чем кажется, поверь моему опыту. Например, подушку мог никто и не бросать. Художник твой мог машинально прихватить её с дивана, где сидел в прострации. и уронить у подножия лестницы. Сима промолчала. Да, Полина была женой следователя. Сима ведь действительно прихватила подушку с собой, когда прогуливалась на второй этаж. А зачем прихватила? Не зачем. И именно в прострации. И несмотря на нелестные слова вдовы о своих способностях, слова эти были не очень справедливы. Полина примечала очень многое, и наверняка в многолетней практике ее мужа. Было много случаев, когда даже казалось бы неопровержимые улики оказывались вовсе не уликами. Но боль в душе от этого понимания не утихала. Может быть, мы никогда детально не узнаем, кто там был, тихо сказала Симо. Важно не это. Важно, где сам Лёша. Да, кивнула Полина. Он мог уехать к себе в квартиру, отключить телефон, Какую квартиру? не поняла Сима. Судя по всему, он человек не бедный, прикинула вдова. У него вполне может быть квартира помимо этого лофта. Это же просто мастерская, и ты действительно о нём не знаешь ничего. Вот я дура! потрясённо прошептала Сима. Никакая не дура, защитила её Полина. Просто неинформированная провинцалка. Обречённо закончила жиличко. Ну и провинцалка, согласилась вдова, но это не ругательство и не приговор. Прекращай себя уже затаптывать сколько можно. Ну и если он у тебя такой нервный, то мог от сильного стресса в самом деле загреметь в клинику. Ведь ты говоришь, про пажу Креста сильный его расстроила. Ещё как? Ну и вот, кивнула Полина. Но давай подумаем об этом завтра. Она часто цитировала эту фразу из "Унесённых ветром" и в отличие от Симой не только смотрела фильм, но и читала книгу и хорошо её помнила. "Давайте", вздохнула Сима. Только в полицию, наверное, всё же не надо. Да уж, как-нибудь без полиции обойдёмся. Что ты там скажешь? Мужик трубку не берёт, а у него дома кувшин разбился. На утро легче не стало. Телефон молчал. Ни звонка, ни смс, ни гудков. Всё то же отсутствие абонента в сети. Сема очень страдала, вспоминая их с Лёшей Алекс со встречу, прогулки, разговоры, молчание, прикосновение, занятия любовью. Все то недолгое, что было между ними, она все сильнее чувствовала, насколько привязалась к нему, и эти чувства в буквальном смысле разрывали ее сердце напополам. С одной стороны, ей, как любому человеку, было очень больно от того, что ее бросили. Может, конечно, и не бросили, только как это еще можно было назвать, если она осталась одна? С другой стороны, ведь у меня было все это. говорила она о себе каждый день, повторяла как мантру. А могло бы и не быть. И я так и не узнала бы, что такое любить по-настоящему. То есть любовь по-настоящему это для тебя боль? Вступал в разговор внутренний ехидный голос, голос скептик. Так и да мы за хид измуни далеко. Тебе оно надо? Боль не всегда оборотная сторона любви. Говорил голос ненормальной оптимистки. Бывает, что любовь это светло и хорошо. Только не у тебя. Хватит. Она усилием воли заставляла все эти внутренние голоса замолчать. А то это уже попахивало не мазохизмом, а шизофренией. Сима ходила по тем же улицам, где они гуляли. Сидела в том же ресторанчике Сфера и бесконечно разговаривала с ним. Про себя, конечно. Сегодня на Екиманке выставка Босха и Брейгеля, Лёш, говорила Сима и направлялась туда. Она смутно представляла себе, что это за художники, но помнила, что её принц датский когда-то упоминал их имена. Этого было достаточно. Лёш, я их боюсь, жаловалась она, выходя уже после посещения арт-галереи. Это же ужас, что такое, ночные кошмары какие-то. Но, к сожалению, Алекс ничего не говорил ей в ответ. Интересно, что бы он мог сказать? Возражал бы, соглашался, что-то другое? Она зашла в сферу. Знакомый официант по привычке пошутил насчёт супа Том-ям, она вежливо посмеялась, а когда он ушёл, оставив её наедине с кофе, не удержала слёз. Они смотрели с Полиной Андреевной фильмы, которые они с Лёшей обсуждали, и Тима каждый раз упоминала А Лёши этого артиста назвал. А Лёша сказал про этого режиссера. А Лёша этот фильм очень любит. Пока Полина не сказала ей, что она занимается типичным саморазрушением. Единственное, что не то, чтобы утешала, а по крайней мере отвлекала, это её кино, которое она продолжала придумывать и её картиночки, как она их называла. Ей очень нравилось кропотливо ковыряться в мелочах. Она ведь давно начала рисовать, писать, поправляла она себя. Копий известных пейзажей, а потом стала копировать фотографии, найденные в интернете. Иногда Полина заглядывала к ней в комнату, где на стеллажах были аккуратно расставлены по зонам принадлежности для работы с ногтями и всякие художественные прибамбасы. Знаешь, а у тебя обиталище приобрело своё лицо. Одобрительно отметила вдова: "Довольно приятственная мастерская. Бутылечки всякие, позорёчки, лампочки. Уютно тут стало". "Ну и хорошо", радовалась польщённая Сима. "Мастерская". Она уже давно ещё в период жизни Выхина купила небольшой набор масляных красок и кистей и крошечные картонки в овальных и прямоугольных рамках. Когда краски кончались, она докупала новые. Удивлялась, что у неё уже появились свои пристрастия к тем или иным цветам, как они ложились на картон. У неё уже были свои любимые кисточки. Казалось бы, чего ещё больше? У неё есть знакомый художник. Почему бы не показать ему свои творения, не попросить совета? Полина ей так сказала. Да вы что, засмеялась Сима. Куда я со свиным терелом до да вкалашный ряд? Позорится только. Да ни за что я ему не покажу. Но над как как фитюлечки вырисовывать это одно, для себя баловаться тоже. А он же художник настоящий. Ну и зря, решительно сказала лиловая дама, рассердилась даже. Ты сама себя обесцениваешь, обезличиваешь. И еще хочешь, чтобы тебя всерьез принимали? И сердито укатила в своем кресле к балкону, вышла на него своими ногами и стала отстраненно курить. Через час Сима едва уговорил ее вернуться обратно и пить чай с крафтовым мармеладом, который Полина очень любила, а Сима знала и приберегала его для таких вот случаев. Даже не вери, что прошло всего две недели, как исчез Лёша. сказала она Полине Андреевне удивленно. По моим ощущениям год прошел. Ты мне года-то не прибавляй. Не приминула заметить лиловая дамма. Таинственный художник Алекс по-прежнему не появлялся ни в реальности, ни по телефону. И Сима поняла, что как не цепляясь за воспоминания, надо жить дальше. Банально, безусловно банально, только очень больно. Такого Сима еще не испытывала. Она перепробовала дыхательную гимнастику, которой научила ее Полина Андреевна, пила успокоительные, витамины. Все это отлично помогает, врала она квартирной хозяйке. Вырёшь, говорила проницательная вдова. Потом Сими посчастливилась найти работу в небольшой прихмахерской с маникюрным зальчиком. Не бог весть, как высокооплачиваемую, но жить и снимать квартиру можно. Кроме того, прихмахерская располагалась недалеко от дома с лофтом Алекса, тоже на пресне. "Ну всё", махнула рукой Полина. "Теперь у тебя совсем крышу снесёт". "Мне кажется, наоборот", возразила влюблённая натуральщица. "Я боюсь туда заходить. Просто боюсь. Я не хочу видеть это запустение, словно это гробница какая-то". Вот ты мастер нагонять тоску, недовольно говорила Полина. Гробница. Тогда подумай, живой струженцы, который давно пора сделать свежий маникюр. Ой, да, конечно. Еще через неделю Сима вдруг обеспокоилась. Да что я как раз Самаха, а вдруг он вернулся, а там грязища такая. Как ты же говоришь, боишься там появляться. Одначила Полина. Перебоялась, будро ответила Сима. Я назначаю себя смотрителем его мастерской. Ёмор прорезался. Жива будешь, заключила лиловая дама. Там же всё в пылью заростёт, пыталась оправдываться Сима. Переживаю я за тебя, дурёха ты моя. Я знаю, обняла её та. Исима, давно уже не позволявшая себе этого, как-то в конце рабочего дня решительно отправилась в лофт совмещать приятное с полезным. Под предлогом уборки, она на самом деле, конечно, в надежде, что вдруг всё же Лёша объявится. А что? Да в конце-то концов. Исима представила, как она сидит на серо-лиловом диванчике в кухонной зоне и даже кофе не пьёт, а просто сидит и ждет и вдруг слышит как поворачивается в замке ключ какой удивительный звук ничего более волнующего она в своей жизни еще не слышала ключ не просто поворачивается входит ее дорогой Леша похудевшая сунувшийся не бритый но такой родной Я сбежала за алжирского плена, говорит он. Почему из алжирского и как его вообще туда занесло, Симой придумать не могла. Ей было достаточно того, что он пришёл. Эта мысль заставила её прибавить темпа, и вот она снова отпирает своими ключами заветную дверь, где совсем недавно она была счастлива. Похоже, что с последнего её прихода ничего не изменилось. Вот как попало сваленные подрамники, вот разбиты ковшин, перевёрнутый табуретка. Только маленькая подушка лежит теперь не на полу, а на диване, заботливо перенесённая туда Симой давным-давно. И Симой сделала вывод, что за время её отсутствия больше никто мастерскую и не посещал. Евнезапно сделалось стыдно. Тоже мне, смотрительница лофта, гнать в шею таких смотрительниц Даже в голову не пришло навести порядок за столько-то дней, всё переживала. Поскольку от визитов в полицию они с Палин Андреевной отказались ещё в день погрома, и не нужно было сохранять этот погром в первозданности, дабы не затоптать следы. Сима, как говорится, засучила рукава. Как ни крути, а лучшее средство от депрессии это работа, любая. Сима предусмотрительно взяла с собой старенькие спортивные брюки и футболку. которых она обычно дома наводила чистоту. Перчатки. И принялась за уборку, приговаривая вслух. Так, да ли сначала соберём кисточки. Куда бы вас положить? А вот мы стянем ваши деревянные ручонки резинкой, чтобы не рассыпались. Кисти были сухие и совершенно чистые. Лёша был таким аккуратистом. Семёна вздохнула, стало грустно, и даже разговаривать самой с собой расхотелось. Она молча подмела пол, очень тщательно, потому что мелкие осколки кувшина, оказывается, разлетелись по углам довольно далеко и под занавеску даже, и к ступеням лестницы. Ссыпала содержимое совка в мусорное ведро. Потом принялась ставить на место подрамники картины, подолгу рассматривая каждое полотно. Всё-таки потрясающе. Нереально так человеку писать. Вот, скажем, Букет полевых цветов, стоящий в стеклянной банке. В ней отражалось окно и пейзаж за окном. Целый мир в банке. А на лепестках цветов капли росы свеже-свежи. Сима потрогала написанную каплю, посмотрела на палец. Сухой, прошептала она. А капля мокрая, живая. Каждая работа Лёши Нет. Художника Алекса было для Симы откровением. Как много его работ она, оказывается, ещё не видела. Что она вообще видела? Как жаль, что она так мало успела узнать о нём. Только бы с ним всё было хорошо. Наконец, все полотна были расставлены по местам. Конечно, скорее всего, не в том порядке, в котором они стояли когда-то, но уже и не этот хаос, который она обнаружила здесь. Больше 2 недель назад. Кто же всё-таки всё перевернул и чей это волос? Интересно. Если это его любовница, то делала ли она влажную уборку и в его мастерской? Фиг там. Любовницы небольшие любители никаких уборок, тем более влажных. А мы вот возьмём, до да помоем все полы, решительно сказала она и пошла на штурм. Хорошо, когда чисто по-домашнему, обжито. Было бы здорово сварить ему кофе. Она вспомнила, как они пили здесь кофе. Может, сварить себе? Нет. Себе одной не интересно. С корицей, как вы любите, искусительно шепнул голос внутри. Отвежишь, я из дома попью, решительно отказалась Сима. А потом обнаружила себя поднимающейся по лестнице на второй этаж. Может быть, перестать наконец себя мучить. Да, здесь, на этой кровати. У них впервые произошло это. И в последний раз тоже здесь. Возможно, это был самый последний раз. Налегла на кровать, погладила ладошкой простыню. На ней когда-то не обнимали друг друга. Потрогала одну из подушек, тут когда-то лежала его голова. Что ж ты она? На первом этаже прибралась, а на втором валяется она. Ведь куда бы Алекс ни пропал, ему будет приятно вернуться в чистое помещение. Она сходила за ведром и тряпкой. На втором этаже тоже ведь был санузел, содержащийся в полном порядке. Надо непременно и здесь протереть полы, ведь пылищий вагон, и, кстати, постирать постельное бельё. В конце концов оно давно уже не свежее, хоть и спали они на нём всего ничего. И что, всё равно ведь чистое лучше? На втором этаже была стиральная машина. Семёна знала эту фирму. Да если бы и не знала, они управляются элементарно, и программа быстрой стирки там имеется. Постираю за полчаса, развешу на просушку, благо есть где. На следующий день вернусь, поглажу и застелю свежее. Пробормотала она. Пусть и то же самое. Рыца в его шкафу в поисках другого белья. хоть она и помнила, где оно лежит, Симе было неловко. Она ж тут не хозяйка. В общем решено. Алекс, когда вернется, будет спать на чистом. Ага. Ох мольнулся гаденький внутренний голос с кептик. А с кем? Заткнись. Довольно грубо обрывала его стена не Сима. Сняла наволочки под одеяльник, взяла из-за простыню. Та была заправлена довольно глубоко между матрасом и спинкой. Удобно, конечно, не вылезает особо, хоть и сбивается немного, но вытащить её оказалось не так легко. А в одном месте простыня вовсе застряла. Да что ж за ерунда-то, раздрадовалась Сима и посильнее рванула ткань. Что-то тёмное мелькнуло в воздухе, перевернулось и начало падать. Сработал хватательный рефлекс, и Сима на лету перехватила какой-то некрупный предмет. Поднесла к глазам. Это был пропавший крест Алекса. Семейная драгоценность. Господи, Боже ты мой, прошептала Симо, прижав свою находку к колотящемуся сердцу. Неужели? Да быть же не может. Она поймала себя на том, что выкрикнула последнюю фразу вслух, и бессмысленно заходила туда-сюда по комнате, боยукая у сердца бесценную пропажу. Теперь так странно и счастливо обретённую. Чего-то не хватало, ну, конечно, цепочки. Не выпуская креста с кулака, рывком приподняла матрас, и тут же у изголовья что-то легко звякнуло. Сима распласталась животом на обнажившихся поперечных пластинах кровати, запустила руку между ними и двумя пальцами выудила с пола цепочку. Потрясающе, прошептала Сима. Лиловый дама, в который раз угадала, разогнулась кольцо у замочка, а дальше всё просто. Скользкая цепочка, незамеченной змейкой, видимо, какое-то время ползала где-то в складках простыни, отодвигаемая всё ближе к щели между матрасом и спинкой. А потом тяжёлый крест утянул её вглубь, где она затиснутая и осталась до сего дня. Вот как тут не уверишь в высшие силы. Хотя причём тут они? Неожиданно Сима разрыдалась. Всё напряжение этих дней вырвалось из неё сейчас этим почти детским плачем несправедливо обиженного ребёнка. Да как же я тебе расскажу о том, что он нашёлся, а? сердито всхлипнула она. Где я тебя найду? Сима испытывала одновременно удивительное облегчение и вместе с ним отчаяние. Как же она сможет оправдаться перед Лёшей? которая вероятно считает ее воровкой. Где же он сам, наконец? В необыкновенном приливе силы выдушевления Сима вскочила с кровати и положила крест и цепочку на тумбочку. Нука, лежите здесь и не гу-гу мне! Выкрикнула она и рассмеялась. Дрожащими пальцами набрала номер Алекса. Нет, абонент все еще не абонент. Тогда она позвонила по линии и отодвинув подальше микрофон, закричала, что было мочи. Нашёлся! И быстро прижала телефон к уху, смеясь. Художник, что ли, твой разлюбезный нашёлся? проворчала Полина, но Семь узнала, что она ворчит от облегчения. Пока что только крест, торжествующе сказала она. Но это самый первый шаг. Я чувствую, что Лёша теперь найдётся точно. Я сейчас вихрем! И не дожидаясь ответа Полины, она нажала отбой. Она была так рада, что видела, как эта радость разлетается вокруг нее сверкающими и искрящимися струями, не хуже фейерверка на Новый год. При танцовывая и напивая, Сима носилась по второму этажу, успевая делать несколько дел сразу. Запихала белье в стиралку, включила короткую программу, перемыла полы на втором этаже, вытерла пыль. Наскоро приняла душ и переоделась, чувствуя себя способной свернуть горы. Достала и развесила на сушилку успевшее постираться бельё. Завернула в свой носовой платочек крест и пораненную цепочку. Пусть, лихорадочно думала она, пусть даже он и решил меня бросить, и не сложится у нас ничего, да и сложиться не может. Теперь у тебя, Лёша, всё будет хорошо. Только одна мысль омрачала её торжество. А если он упал в затяжную депрессию именно из-за пропажи фамильной вещи? А если не дай бог запил или попал в больницу? Может быть, находка утешит его и исцелит. Но «Ну, насчет запила это ты загнула, хмыкнула Полина, когда возбужденная и разгоряченная Сима, допивая третий стакан чая, который раз рассказывала ей про свои приключения и переживания, успокоилась. Спросила наконец лиловая дама: "Ну, теперь давай его искать. А то что мы в самом деле как две курицы".